Макар Ярцев. «Что это? Боже, что на вас надето? Вера, скажите честно, вы назло мне нацепили на себя это?» Стану я, рассматривая на халку, у которой в зелени глаз пляшут такие черти, что мои нервно загибаются в уголку от зависти. «Это дольчики», — ухмыляется поганка, наслаждаясь произведенным эффектом. «Вы мне запретили надевать только белые колготки. Про цветные речи не было». «Они очень отвлекают от платья, которое вы мне прислали». «Дольчики, о боже! Вера, где вы выкопали красотищу?» «Они очень отвлекают от всего вокруг. Даже если рядом взорвут бомбу, никто и не заметит». Выдыхаю я, пытаясь развидеть ноги булки в пожарно-красных колготах, разукрашенных разноцветными ромашками. «У меня мигрень начинается». «Прекрасно». Ухмылка делает Веру похожей на мультяшную кошку потому что наряд куртизанки, который вы от щедрот своих презентовали мне, никак не подходит для похода на детский спектакль. Кстати, вкус у вас плебейский. Это мне сейчас сказала безумная баба в дольчиках. Пристально глядя на зеленоглазую холеру, выдыхаю я. Она губу прикусила мать ее. и у меня есть желание задрать подол ее действительно чересчур короткого наряда, стянуть дольчики с чемоданообразного зада и... Пап, я готова! Голос Маришки заставляет меня вздрогнуть и, наконец, выпасть испугающих фантазий, прострации и фрустрации. «Па, ты чего? У тебя глаза сейчас вывалятся и на ниточках повиснут, как у Сквидварда. Вер, скажи же, похоже. А бинокль мы купим? А подзорную трубу?» «Телескоп еще». Стряхнув остатки наваждения, хриплю я. Маришка похожа на розовую игрушку в каком-то смешном костюмчике со вставками из искусственного меха, блестящих сапожках и дутой курточке. Вера, на мероприятие девочку можно было бы одеть более стильно. Что обо мне подумает городской бомонд? Там будет куча народу, спектакль благотворительный, а тут вы в дольчиках и моя дочь, наряженная как поросенок. В шубу упрощай молодость и платье из кружев. Это в вашем понимании изысканно? Да вы сноп! «Еще раз к вопросу о вашем вкусе». Ехидно поет «Чертова булка». «Вы стесняетесь нас? Макар, я думала, вы более самодостаточны и не зависите от мнения окружающих. Ошиблась. Жаль. Что ж, можете представить меня своим знакомым настоящим именем. Возможно, тогда вам не придется краснеть». Ехидно. Рычу я, подхватывая ее под локоть. Маришка уже ждет нас у порога, нетерпеливо притоптывая своим сапожком по коврику, воняющему за километр экзерсизами капитана Всесильного. Этот мелкий ублюдок напрочь игнорирует туалеты, купленные ему в промышленных масштабах. Зато ковры метит с завидным постоянством. Плевать я хотел на то, что подумает обо мне это стадо. Так в чем же дело тогда? Она смотрит мне прямо в лицо, и я чувствую ее дыхание, пахнущее медом и яблоками, И еще черти чем. Борюсь с желанием попробовать на вкус этот ее розовый бант. Боитесь, что меня обсмеют? Маришка ребенок, ей позволительно носить вещи, соответствующие ее возрасту и потребностям, удобные и веселые. Мы опоздаем. Отшатываюсь от проклятой шпионки, словно от проказы. Это неприлично. Маришка, что это? Боже, что у тебя на голове? Лягушачья шапка. Гордо выставляет вперед подбородок моя дочь. «Мы с Верой ее заказали в интернет-магазине. Правда клевая. А еще мы купили перчатки с котиками и...» «Вера, я вас убью, если вы купили уродство на мои деньги». Тихо рычу я, борясь даже не с мигренью, а мигренищей, запускающей свои щупальца в мой несчастный мозг. Шапка на голове моей дочери кислотно-зеленая, с жабьими глазами и позорными завязочками в виде лягушиных лап, свисающих на курточку до самого пояса. В сочетании с розовым костюмом и золотыми сапогами — это трэш. «Вы что делаете из моей дочери, вредная выхолера? «Успокойтесь, я делаю ее счастливой. Деньги ваши я не тратила, у меня есть своя банковская карта». Спокойно дергает плечом Вера, натягивая на свою шишку, заклеенную крест-накрест пластырем с сердечками, точно такое же уродство, как у малышки. «Я представляю, какой фурор мы произведем на благотворительном вечере». Затмим постановку и именитых артистов, принимающих участие в параде нечеловеческой щедрости на раз. «У нас еще одна шапка есть. Хотите? Ваш скучный смокинг надо разбавить? Правильно, коньяком, потому что я не вывезу иначе». Ухмыляюсь я. «Пойдемте уже, карета ждет». «А вот это вряд ли. Вы идете на мероприятие с ребенком и, будьте любезны, зануда». Приживаю я поток возмущений. Вы мне не жена, поэтому не смейте лезть своим курносым носом в мои дела и желания. Придурок. Не остается в долгу Вера, но замолкает, потому что Маришка уже изнывает от нетерпения и того, гляди, заревет. Беру малышку на руки, и Вере это нравится. Круглое лицо озаряет мягкая улыбка. И я вдруг понимаю, что уже совсем не злюсь. Не дай бог стать вашей женой. Страшней кошмар трудно представить. Вам не грозит, не нервничайте. Молча смотрю в окно лимузина, который решил выгулить сегодня по случаю великосветского сборища. Маришка сидит напротив и болтает без умолку с улыбающейся верой. Черт, мне снова кажется, что они похожи как две капли воды. А потом мы пойдем в бухфет, в этом, как его, тракте. Я видела в кино, что все ходят и бутерброды едят с икрой. А я икру не люблю, она кислая и вообще б. «Зато я люблю пирожные трубочки и корзиночки с кремом, но папа мне их не дает много есть. У меня потому что диатез, а у папы нет диатеза. Вера, а ты сколько бы трубочек съела?» «Не знаю», — дергает плечом Булка, — «но я очень люблю яблоки. Их бы много съела, а бутерброды с икрой я тоже не люблю». «Я бы в бухфете даже бутерброд бы съела», — мечтательно тянет Маришка. «Пап, мы пойдем же в бухфет, правда же?» Киваю в ответ, ошалев от потока слов, вылетающих из моей дочери автоматной очередью. А Вера спокойна и приветлива. Терпение у этой чертовой бабы стальное. Позавидовать можно. «Макар Семенович, а где вы взяли билеты на спектакль?» Вдруг интересуется она. «Мне прислали на электронную почту предложение поучаствовать в акции. Я согласился и купил билеты у известного благотворительного фонда. Который называется «Вера»? «Спокойно интересуется нянька. Но я вижу в ее глазах какой-то страх, что ли? Или отвращение?» «Не угадали. Фонд помощи детям Марина. Я подумал, что не могу отказаться. Сама судьба меня вынудила посетить мероприятие. Мы и приехали, кстати. А шапка вам идет. Дождаться бы конца фарса и сжечь к черту лягушачью шкуру этой мерзавки. И ее запас колготок тоже в топку. Я-то дурак, думал, что уродливее белых не бывает». А оказывается, есть еще дольчики. «А мне, пап, а мне?» Суетится Маришка. «Скажи, шапка вещенская, я теперь в ней буду везде ходить». «Мы это обсудим». Уклончиво отвечаю я, выбираясь из машины. Вере, руку не подаю, просто из вредности. Нравится ей выглядеть дурой, пусть хлебает полной ложкой. Маришка выскакивает сама, словно птичка калибри. Оглядывается восхищенно, и мне становится смешно». Надо же, миланская опера на нее не произвела такого впечатления. Хотя, судя по машинам, оккупировавшим театральную парковку, и нарядам шагающих ко входу в храм мельпомены зрителей, шику и понтов здесь сегодня будет в разы больше, чем в Ласкало. И тут являюсь я с бабой в дольчиках и лягушачьей шапке. Боже, пусть все ослепнут, когда мы войдем. Шапку не сниму. Словно прочтя мои мысли, прошептала Вера и пошла в своей манере походкой вдовствующей королевы, забегущей в припрыжку Маришкой, не обращая внимания ни на кого вокруг. И на меня посмотрела, как на пустое место. А такого я не прощаю толстым нахалкам, даже носящим фамилию Боровцева. — О, зайчики! — задохнулась от радости Маришка, увидев снующих по театральному предбаннику ростовых кукол, и ввинтилась в самую толчью. Я только успеваю следить за мелькающим среди гостей розовым пятном. Ну, слава богу, ты за свою сойдешь в этом вертепе. Зайчики, лягушечки, ежики, А я, пожалуй, все же исследую местный бар на предмет вкусностей. Присмотрите за девочкой, это ваша обязанность. А я за это принесу мадам Жабе болотные жижи. Только попробуйте. Зашипела фурия, но вдруг замолчала на полусловие, глядя мне за спину. И ее взгляд мне не понравился совсем. «Маришка», — лепечет Вера, — «я говорила тебе сто раз, что нельзя разговаривать с посторонними, и уж тем более... Дедушка хороший. Он мне подарил игрушку и сказал, что очень хочет познакомиться с папой». Радостно смеется моя дочь. И я вдруг чувствую вихрящуюся ярость. Ослепляющую и болезненную. «Не ругай девочку, внуча. Но научить малышку, что не все люди хорошие, все же стоит. И вообще, какого хрена ребенок у вас без присмотра?» Я оборачиваюсь, сжав руки до хруста в костяшках. Злость слепит. Что так напугало женщину, которую трудно назвать трепетной ланью и которая сейчас похожа на затравленного зайца? Моя дочь удобно сидит на руках старика, прижав к груди плюшевого зайца. Он смотрит на нее жадно, и это выглядит гротескно, неправильно и пугающе. «Не стоит горячиться, господин Ярцев!» предостерегающая скалиться боровцев, опуская малышку на пол. «Моя охрана не любит резких движений. Я просто решил поздороваться с внучкой и заодно познакомиться с ее воспитанницей». «Это нормальное желание? Вы так не считаете?» «Что вам от нас надо?» Рычу я, едва сдерживая рвущуюся наружу злость. И чертова Вера, застывшая изваянием, на себя не похожа. Она боится своего деда. И это от чего-то меня бесит, да искор в глазах. Сделайте взнос в фонд. Вы сюда приглашены для этого, не так ли? И следите за ребенком. Ухмыляется Боровцев. А ты сними шапку. Выглядишь идиоткой. Что вы себе позволяете? Эта женщина будет делать то, что захочет, пока живет в моем доме. Рычу я, наблюдая, как Вера послушно стягивает с головы зеленое уродство. Надень свою лягушку. Приказываю и, выдернув шапку из безвольных пальцев няни, натягиваю ее ей на голову. «И еще, хоть раз докоснешься своими погаными лапами моей дочери, веры, моей жизни, бизнеса, дома, я не посмотрю на нервную охрану. Сотру в порошок, чего бы мне это ни стоило». «Нервный ты очень, сынок. Плохо это. И друг никудышный из тебя. Даже не навестил коматозного приятеля. Не подходишь ты моей внучке». «Хотя стержень присутствует. Но не хватает тебе чего-то». Прищур волчьих глаз похож на пистолетное дуло. «Делайте ваши взносы. Спектакль скоро начнется. Вера, ты бы навестила старика. И свою воспитанницу бери. В шахматы поиграем». «Дед, что ты несешь? С чего он должен мне подходить? Ты опять за свое? Я уже говорила, что сама разберусь со своей жизнью. И я не могу» и запретил мне переступать порог дома. Тихо шепчет булка, и меня царапает острая жалость. Она вот так всю жизнь прожила, боясь сказать слово. Тогда ей можно только посочувствовать. Да, черт возьми, какого хрена происходит? А я приду, твердо говорит Маришка. Деда, ты в шахматы меня научишь играть, а я тебя в шашки научу и в шарады. И если хочешь, с капитаном всесильным познакомлю. Береги зайца, детка. Улыбка старика, когда он смотрит на мою дочь, не страшная. Наоборот. Боровцев резко разворачивается и уходит, больше не говоря ни слова. Старый, больной, не всесильный. На его плечах лежит груз жизни и не только своей. Вере он тоже ее испортил. Она стоит молча, провожая взглядом деда, и я не могу прочесть ее мысли. Зря вы дедушку поругали, вздыхает Маришка ему вслед. Он одинокий. «Просто вы, взрослые, думаете иногда, что все правильно делаете. А на самом деле у вас не получается правильно. Кстати, дедушка этот всем сказал, что Вера его внучка, и что сейчас так одеваться модно. Так что, папа, мы сегодня самые тут крутые. Ой, третий звонок, побежали скорее!» Вы снова показали свой непрофессионализм. Шиплю я, волоча под руку деморализованную няньку. «Спасибо, Макар. Перед дедом меня никто еще не защищал. Все боялись». Лепечет Вера, и мое сердце пропускает удар. Спектакль начинается. Если я пропущу появление ежика, то никогда себе этого не прощу. Как дурак несу я полную околесицу, не зная, как реагировать на веренную благодарность.